Наследник — Пётр Фёдорович. Теперь о будущем супруге. Родился Пётр Фёдорович, Карл Ульрех, 10 февраля 1728 года в Киеле, столице Галштения. Отцом его был племянник Карла XII, матерью — старшая дочь Петра I, Анна. Поэтому, как мы уже говорили, мальчик имел права как на шведский, так и на русский трон. Формально он имел также все права на Галштению. Мальчик рос сиротой, потеряв в три месяца мать и в 11 лет отца. Брак Анны и галштинского принца Карла Фридриха был политическим. Венчание произошло уже после смерти Петра I в 1725 году. Екатерина II утверждала, что Анна умерла от чехотки По другим сведениям, она простудилась, глядя на фейерверк из открытого окна своего дворца. Анна была любимицей отца и умницей. Жаль, что умерла рано. Ей было 19 лет. Детство Петра Фёдоровича было тяжёлым. Отцу, пока был жив, было совершенно наплевать на сына, а воспитатель обергов маршал Брюмер был почти чудовище. Жестокий, необразованный и грубый человек. Можно сказать, что он истязал мальчика, иногда даже морил голодом. Вот одна из его фраз-страшилок. «Я вас...» Так велюсь сечь, что собаки кровь лизать будут. Как бы я был рад, если бы вы сейчас же подохли. В те времена отношение к детям вообще было жестоким, и для царских отпрысков не делали исключения. Николая Первого, например, тоже секли почём зря, а матушка Мария Фёдоровна вполне это одобряла. Учили юного принца из рук вон плохо. Да он и не желал учиться, при этом болезненный хилый мальчик Был истинный романов, он обожал военную форму, муштру, экзерциции и игру в солдатике. Вначале Петра готовили к шведской короне, то есть прививали отрицательное отношение к России, исконной противнице Швеции. Но Пётр был одинаково равнодушен к Швеции и к России. На всю жизнь он сохранил любовь к родине, уютное и чистенькое галштение. Он и России потом пытался править как удельным княжеством, Это и было его главной бедой. Везли в Россию мальчика тайно. Елизавета торопилась и боялась, что на будущего наследника нападут в дороге и увезут в неизвестном направлении. Но всё обошлось. сопровождение барона Николая Фёдоровича Корфа и обергов маршала Брюмера 5 февраля 1742 года он прибыл в Петербург. Был отслужен благодарственный молебен. На мальчика тут же возложили знак отличия – Андреевскую ленту с бриллиантовой звездой. Сразу по приезде Петру определили воспитателя – профессора элоквенции, красноречия и поэзии Якова Яковлевича Штелина. Воспитатель обнаружил в наследнике полное отсутствие знаний, страсть ко всему военному и очень хорошую память. Обучение происходило странным образом. Штеллен во всём потакал своему воспитаннику. Если тот не мог усидеть на месте, профессор ходил с ним рядом и вёл отвлечённый разговор. штелин не видел смысла в систематическом последовательном обучении, а для усвоения знаний прибегал к картинкам. Вот выдержки из его отчёта Елизавете. Стараясь извлечь пользу из каждого случая. Например, при кукольных машинах объяснён механизм и все уловки фокусников, при пожаре показаны все орудия и их композиция и так далее. Историю государств он учил с помощью изображения государей на монетах. Пётр смотрел, слушал, но по-настоящему его интересовала только игра в солдатике. Мальчика не тянулся к образованию. Любимым его чтением были разбойничьи романы, чтения сродни нашим плохим детективам, Как пишут историки, он был человек мелочный, обидчивый, упрямый, легкомысленный, но не злой. Русский язык Пётр освоил с грехом пополам, но не любил его, предпочитал изъясняться по-немецки и по-французски. Он знал и любил музыку и живопись, но ненавидел обязательные занятия танцами. Усвоение догматов православия давалось ему с трудом. Многие современники утверждали, что в душе Пётр так и остался лютеранином. Обряд крещения состоялся 7 ноября 1742 года. Пётр держался достойно. Елизавета была очень всем растрогана. Поначалу она любила племянника. После обручения осенью 1744 года великий князь Пётр Фёдорович с невестой посетил Киев, Это свадебное путешествие, ему дорого обошлось. Вначале что-то случилось с желудком, потом корь, а напоследок страшнейшая болезнь 18 века — оспа. Он остался жив, вылечили. Но оспа на всю жизнь изуродовала его лицо. Екатерина пишет, что не узнала его после болезни. Все черты лица огрубели, лицо всё ещё было распухшее, и, несомненно, было видно, что он останется с очень заметными следами оспы.